Глава двадцать вторая. Оксана. Новогодние выходные пролетели практически незаметно. Нога уже стала меньше болеть, и я уже начала больше передвигаться. Таир так и не объявился. В Новый год я отправила ему смс с поздравлением, на которую он все таки ответил с обратным поздравлением. А утром приехал курьер с цветами и серьгами. Безумно красивыми и дорогущими серьгами. которые я сразу же надела. Их просто было невозможно держать в шкатулке. А еще вчера объявился Кирилл. Сказал, что пришел забрать свои вещи и что он не претендует на квартиру и отдает ее мне. И все документы, которые нужны на развод, он тоже подпишет. И что-то мне показалось, что и здесь не обошлось без Таира. Наконец-то работа. Дома я уже устала сидеть в одиночестве. По дороге в школу зашла в свою любимую кофейню и уже по традиции купила латте и пирожные. А вот ученики не особо разделяли мое рвение преподнести им знания. Они еще не отошли от долгих выходных. День прошел продуктивно и насыщенно, я, как всегда, ухожу из школы практически последнее. Хорошо, что здесь ничего не меняется. Накинув на себя пальто, я вышла из здания школы и остолбенела. Напротив здания выстроился кортеж из автомобилей Салахова. Видимо, увидев, что я вышла, Ахмед быстро вышел из автомобиля и открыл дверцу, показывая тем, что мне нужно туда пройти. Что-то я как-то не настроена была к таким встречам. А Таир, как всегда в своем репертуаре, появляется из ниоткуда и неожиданно. Небыстрым шагом пошла в сторону автомобилей и с мороза юркнула в теплый салон, который полностью пропитался запахом Салахова. «Привет!» — он потянулся ко мне и прижался своими горячими губами к моим губам. На лице мужчины играла довольная ухмылка. «Добрый вечер!» — проговорила я, всматриваясь в это лицо, по которому ужасно соскучилась. Автомобиль тронулся с места, и мы поехали. «Куда мы?» «У меня для тебя подарок. А ты не мог предупредить, что заедешь? Хотел сделать сюрприз. А ты что, не рада мне?» «Рада. Просто я скоро перестану любить сюрпризы». Я замолчала, переводя дух, а потом снова заговорила. «Как твои дела?» На мой вопрос Таир с усмешкой хмыкнул, но ответил. «Уже лучше». Он положил свою руку мне за голову на плечи и пододвинул ближе к себе, как пушинку. Меня тут же обдало резким запахом его одеколона и сигаретами. В последнее время это мой любимый аромат. Одна рука все так же осталась у меня за головой, а вторая ладонь легла на колено и поползла вверх, задирая ткань юбки. «Таир!» Я схватилась за его ладонь, не давая ей проскользнуть дальше. «Что?» Я соскучился. Соскучился? Тебе напомнить, как мы разошлись и что ты практически не вспоминал меня все это время, не считая твоего приезда в больницу и подарка, отправленного курьером на Новый год? Не понравился подарок? Да дело не в этом. Подарок прекрасный. Просто я не могу так. Не понял. Как так? Да так. Когда тебе нужно, ты врываешься в мою жизнь, словно ураган, рушив все на своем пути. А когда тебе не нужно, то ты не вспоминаешь меня, пока снова не соскучишься. После всех сказанных слов, которые я давно уже хотела ему сказать, я с облегчением выдохнула. А вот Таир напрягся. Я чувствовала, как он выпрямился, и, не глядя на его лицо, уже знала, как оно исказилось в злой гримасе. «Я тебе уже объяснял про всю ситуацию. Оксана, дай мне время, и все наладится». Мне просто нужно решить кое-какие вопросы, от которых зависят людские жизни. Я только промолчала. Слышала я уже про эти ситуации и все больше начинала чувствовать себя какой-то доступной девицей, которой пользуются, когда кому-то нужно. «Твой муж все вещи забрал?» поинтересовался Таир, переключая тему. «Значит, я была права. Это твоих рук дело. Ты ему приказал съехать и забрать вещи. «Я просто помог», – пожал он плечами и замолчал. А тем временем наш автомобиль остановился у каких-то заброшенных зданий. Я осмотрелась. Кроме нас здесь никого не было. «Ты что, хочешь меня убить и закопать здесь тело?» Неудачная шутка. Голос Таира уже стал более серьезным, чем несколько минут назад, и вся эта ситуация меня немного напрягала. Я не боялась Салахова, но ожидать от него можно чего угодно. Он очень неожиданная и непредсказуемая личность. Успокойся, сегодня я тебя убивать не собираюсь. Он дотронулся до моей ладони, а я от неожиданности вздрогнула. Спасибо, успокоил. Дверца с моей стороны открылась, и я вышла наружу. Вокруг было темно, только свет фар автомобиля освещал местность. Холодный январский ветер завывал, принося с собой жуткие мысли, прям как в страшных фильмах ужасов. Я стояла, не двигаясь, осматривала территорию, как на мою талию легли тяжелые ладони и в шею поцеловали. По телу тут же пробежали мурашки. «Таир, что мы здесь делаем?» «Помнишь, я тебе сказал, что найду того, кто тебя сбил?» Я молча кивнул ему. «Я всегда выполняю свои обещания. Идем, Оксана». Он взял меня за руку и дернул вперед. Я так сильно разнервничалась, что мне уже стало неинтересно, кто тот обидчик. Но ну вот посмотрю я на него, и что мне с ним делать? Он должен быть в полиции, а не здесь. Но что-то мне подсказывало, что кто бы он ни был, этот человек не дойдет до отделения полиции. Салахов сам вынесет ему приговор. Мы подошли к зданию. Один из охранников открыл перед нами дверь и в глаза ударил яркий свет. я немного сощурилась и сжала ладонь Таира сильнее. Сердце бешено забилось. Мы шли по длинному коридору, пока не перешли в следующее здание, которое было пустым заброшенным цехом. Первое, что я увидела, это были широкие спины охранников, которые тут же расступились, и показались два человека, привязанные за руки и подвешенные к потолку, стоило мне увидеть их лица как я тут же остолбенела и не сразу поверила своим глазам нет воскликнула я этого не может быть я замотала головой из стороны в сторону таира это неправда